С этими словами он выбежал из дому и, бросившись через сад, колодцу швырнул в него талисман. «Что будет, то будет!» — сказал он. «К черту весь этот вздор!» Итак, Рафаэль предался счастью любви и зажил душа в душу с Полиной. Их свадьбу, отложенную по причинам, о которых здесь не интересно рассказывать,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 Нужно же так привыкнуть к воде, ничуть не смоклое и не оцерело. Сухое, точно из дерева, и совсем не осклизлое. Конечно, господин маркиз, учене меня, вот я и подумал, нужно им это отнести, им будет любопытно. И садовник показал Рафаэлю неумолимо шагреневую кожу, размер которой не превышали теперь шести квадратных дюймов.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 Здесь были собраны утки со всего света, крякая, кувыркаясь, марахтаясь, образуя нечто вроде утиной палаты депутатов, созванной помимо их воли, но, по счастью, без хартии без политических принципов, они жили здесь, не опасаясь охотников, но порою попадая в поле зрения естества испытателя. «Вот, господин Лавриль, — сказал сторож Рафаэлю, —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 И он пришел в восторг от этого испытателя который не спал ночей, расширяя круг человеческих познаний, и самими ошибками своими служил славе Франции. Впрочем, Щегариха, наверное, посмеялась бы над тем, что между поясом, панталон и полосатым жилетом ученого виднелась щелочка, стыдливо прикрываемая, однако же, сорочкою которая собралась складками от того что господин лавриль беспрестанно то наклонялся то выпрямлялся как этого требовали его за генетические наблюдения после первых приветственных слов рафаэль счел своим долгом обратиться к господину лаврилю с банальными комплиментами по поводу его уток о утками мы богаты ответил естеенный испытатель Впрочем, как вы, вероятно, знаете, это самый распространенный вид. В отряде перепончат лапых. Он заключает в себе 137 разновидностей, резко отличающихся одна от другой, начиная с лебедей, кончая уткой, зин-зин. У каждой свое наименование, свой особый нрав, свое отечество, особая внешность и не больше сходства с другой разновидностью,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 ракосочетание совершилось довольно счастливо с огромным нетерпением буду ждать результатов лещу себя надеждой получить 138-ю разновидность которой возможно будет присвоено мое имя вот они новобрачные сказал он показывая до двух уток вот это гусь хохотун а нас албиффрз это большая утка свистун а нас руфина по бифону я долго колебался между уткой свистуном уткой белобровкой и уткой широконосом а нас клайпиата смотрите вон широконос толстый коричневато черный злодей с кокетливой зеленовато радужной шеей но утка свистун была хохлаа и вы понимаете я более не колебался нам не хватает здесь только утки чердо и ермчатый наши господа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 Я сейчас занят монографией обудки, как особом виде. Впрочем, я к вашим услугам». Пока они подошли к красивому дому на улице Бюффона, Рафаэль уже успел передать шагреневую кожу на господину Лаврилю. «Это изделие мне знакомо», — сказал, наконец, ученый, осмотрев талисман в лупу. «Оно служило покрышкой для какого-то ларца» шагренень очень старинная теперь футлярщики предпочитают тигрин тигрин как вы вероятно знаете это кожа риософен рыбы красного моря но что же это такое скажите пожалуйста это нечто совсем другое отвечал ученый между тигридом и шагренью такая же разница как между океаном и землей рыбой и четвероногим однако рыбья кожа прочнее кожи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 Большую известность доставила на тот вид разврата, объектом которого он бывал, и о котором часто говорят библейские пророки. Палас, как вы, вероятно, знаете, в акта Аккад Петрополитина, том второй сообщает, что персы и нагайцы еще и теперь благоговейно чтят эти странные эксцессы,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 Слово «турецкое», другие склонны думать, что Шагри — город, где эти зоологические останки подвергаются химической обработке, недурно описанной у Палласа. Она-то и придает коже своеобразную зернистость, которая нас так поражает. Мартолянс написал мне, что Шагри — это ручей. Благодарю вас за разъяснение. Если вы, бенедиктинцы, еще существовали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 и, оставив доброго Левриля в его кабинете среди банок и гербарьев, помчался к планшету. Теперь, после этого посещения, он сам, того не сознавая, владел всей человеческой наукой, номенклатурой Товаряк Лавриль, как Санчо Панса, когда-то рассказывал Дон Кихоту историю с козами, забавлялся тем, что перечислял животных и перенумеровывал их.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 Разве наименование есть уже решение задачи? Вот однако и вся наука. Наши машины используют или разлагают это действие, этот факт. Этот маловажный феномен, если применить его к веществам, взорвет Париж. Мы можем увеличить скорость за счет силы и силу за счет скорости. Что такое сила и скорость? Наша наука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 Затем он размял на плите слой глины, придал ему форму лопаты с рукояткой, поставил цветочный горшок на широкую ее часть и укрепил трубочку из бузины вдоль той части глины лопатки, которая напоминала рукоятку. Потом он прилепил комочек глины у другого конца бузинной трубки и, воткнув здесь такую же трубочку совсем вертикально, при помощи еще одного коленца,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 соединенный с большим резервуаром в виде цветочного горшка. Затем налил из лейки столько воды, что она наполнила до одного уровня большой сосуд и вертикальную трубочку. А Рафаэль думал о своей шагреневой коже. «Вода, милостивый государь, все еще считается телом несжимаемым. Не забудьте этого основного положения», — предупредил механик.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 так что тысячи столбиков воды, стремясь подняться, как если бы каждому была приложена сила, равная той, которая заставляет опускаться жидкость вертикальной бузинной трубочки, неминуемо произведут здесь, планшет показал на цветочный горшок, энергию в тысячу раз большую, чем та, которая действует оттуда. И ученый показал пальцем,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 под действием приложенных к нему огромных сил. Непрерывно вводить воду в трубку и передавать энергию жидкой массы доске — это для механики дело пустячное. Достаточно двух поршней и нескольких клапанов. «Понятно вам, дорогой мой», — спросил он, взяв Фаллантена под руку, «что нет такого вещества, которое, будучи помещено между двумя,